Аннотация. XII век. Святая земля. Красавица Жуанна, кузина английского короля, томится в гареме Эль-Адиля, брата могущенного султана Саладина. Гордый эмир готов на всё, чтобы добиться любви прекрасной пленницы. Однако сердце Жуанны принадлежит дерзкому воину Мартину. Она верит, что возлюбленный вызвал её в заточение. но смогут ли быть вместе особа королевской крови и бывший ассасин шпион и лазутчик